Глава 79. Я способна почти на все. В сентября прошлого года я только и делала, что ждала мужчину, когда он позвонит, приедет. Я работала, ходила в кино, покупала продукты, читала, но все, что я делала, словно во сне. Очень смутно помню то время. Из очень женского кинофильма «Обыкновенная страсть». Я не хотела, чтобы у меня было так же с Марио или Кириллом. Не хочу, чтобы так было с кем-то еще. Это про созависимость, а не контрсозависимость, как многим может показаться, пока вы читаете мою книгу. Красивым, умным мужчиной легко самой увлечься. Труднее приручить. Когда-то я спросила его, что тебя привлекло во мне в первую нашу встречу? Он ответил... Мне всегда было комфортно с тобой. Ты весёлая, легкая. Разве ты не помнишь? Мы все время смеялись. И ты изумительно пахла. Да, было прикольно. Но я лично помню, что у меня дрожали руки и чашка кофе в них. Потому что это было мое первое тиндерное свидание, и я всего боялась, если вы забыли. В ответ он спросил, а что ты подумала обо мне? Я честно ответила: "Я почувствовала, подумала, красивый, умный и не мой. Абсолютно не мой". Он удивился, это его расстроило и явно задело. Он ответил: "Как это не твой, а чей? Ты свой, а я своя. Самодостаточные мы, почти". Как говорит моя психолог, слова "да, спасибо, извини" делают семью. Подумайте, что они для вас означают. У некоторых психологов есть мнение, что нам, женщинам, в хорошем смысле нужно проще относиться к мужчинам. Согласна, но, на мой взгляд, в этом есть только одна сложность. Когда мы, женщины, начинаем относиться к сексу, отношениям, как мужчины, мы и превратимся, станем мужчинами. Она. Ты не звонил. Он. Зато ты могла подумать, помечтать обо мне. Она. А наша история? все кончено? Мы больше не увидимся? Он. Я позвоню. Она. Прости, я тебе не верю. Из кинофильма «Обыкновенная страсть». Героиня говорит в конце фильма, мужчина, который приехал ко мне в тот последний вечер, был не тем, кого я носила в себе весь год. Он уже не вернется, того человека я больше не увижу. Но с ним я открыла, на что я способна. Почти на все.